Ирония судьбы В моей камере сидит бывший крупный подрядчик Родион Радионов, строитель этого самого здания, старорежимной царской тюрьмы. И ему поручен капитальный ремонт его же собственного детища. Ха-ха, чудно или не чудно, живая ирония судьбы. Ему лет под 60, но он крепкий, высокий, с пушистыми усами. Наши бабёнки заглядываются на него. Он здесь на полнейшей свободе. Ездит за покупками, нанимает рабочих, заготовляет материалы. В камере лишь ночует. Сын мужика, он в молодости был кучером у инженера-путейца, тоже подрядчика. «Родька, а тебя надо в люди выводить!» Однажды сказал ему инженер. «Ах, сделайте милость, ваше высокородие!» Инженер дал ему небольшой подряд, потом дал подряд побольше. Через три года Родько своего благодетеля выпустил в трубу, а к революции имел миллионный капитал. Три огромных дома в Питере, по две дачи в Крыму и на Кавказе.